Джон, на улице ещё не очень темно, спросила тётя Элли, когда остальные вышли. Нет, солнце только через 2 часа сядет. Я хочу спросить тебя об одной вещи. Только, пожалуйста, никому не рассказывай, что и зачем ты делаешь. Что я должен сделать? Я сейчас настрою очки. Так, всё готово. Сними с меня очки. поднимись куда-нибудь повыше на главную башню, наверное. В общем, туда, откуда лучше всего виден замок и окрестности. Теперь самое главное. Представь, что очки надеты на меня, или что очки это мои глаза, и внимательно, без спешки, осмотри ими весь замок и всё, что вокруг. Я понял, тётя Элли. С очками под мышкой я стрелой взлетел на главную башню, поднял на уровень глаз и стал смотреть через них на стены замка, поля, деревню у речки, шатры лагеря Каспера. Перегнулся через парапет башни и осмотрел через очки постройки и дворы замка. Несмотря на позднее время, люди внизу суетились, как муравьи. «Тетя Элли, почему то, что я сделал, тайно?» поинтересовался я, застегивая ремешок под подбородком драконы. «Если люди узнают, что очки — это мои вторые глаза...» «Джон, я не переживу, если кто-то отнимет их у меня. Я с ума сойду, честное слово». «Пока я в замке, у тебя был прадед». Он жил долго-долго. Я помню, как он родился, а сейчас он на кладбище. Я понял, но это неважно. Ещё год-два, сначала надо победить Джон. Мы победим. А тогда у меня, у нас возникнут проблемы. Предание, Джон. Люди поверят в него. Мне никак нельзя было вмешиваться в людские дела. Но Из двух зол, папа говорит, что из двух зол лучше не выбирать. Теоретик, улыбнулась леди Ивана. Сразу после военного совета отец поднялся на стену. Каспер в сопровождении трубача и знаменутца уже двигался к замку. «Ты не выполнил мой приказ», — строго сказал ему отец. «Я дал тебе сутки, ты все еще здесь». Завтра я выведу тяжелую конницу и от души посмеюсь над наглым выскочкой. А может, один на один, предложил Каспер, зачем зря людей губить? Драться с собственным вассалом? Баловство это, ответил отец. Завтра моя конница будет выстроена вон на том пригорке. А я атакую снизу, Усмехнулся Каспер. Согласен, чёрт возьми. Снизу так снизу. До завтра, лорд. Каспер. Если ты до утра распусишь по домам людей, я забуду про твои шалости. Подумай, это последний шанс. До завтра, лорд.